Голова шестая. Как и ожидалось, орудие быстро разделалось со створками укрепленной двери. После череды прямых попаданий она с оглушительным грохотом разлетелась на куски. На мгновение Манда задержался в дверном проеме, разглядывая помещение. Воздух был тяжелый, спёртый. Пыль плесала в столбах света, падавших сверху на ящики и прочую тару без всякого порядка разбросанную вдоль стен. Было абсолютно неясно, кто еще, кроме Никто, мог здесь жить, для чего предназначалось это помещение и не остался ли тут кто живой. И словно в ответ на мысли мандалорца из какого-то угла выпрыгнул одинокий Никто с бластером в руке. Охотник выстрелил, почти не целясь, и страж, отлетев назад, шлёпнулся на пол. Все, не все, но слышалось лишь гудение трекера. Айдж повернулся к нему. Мои датчики фиксируют присутствие живого организма. Манда, держа трекер перед собой, шагал туда, где гудки усиливались, и наконец остановился перед яйцевидным серебристым контейнером. парившем в воздухе над самым полом. Наклонившись, он нажал кнопку, и крышка отскочила вверх, открыв взгляду маленькую фигурку, лежащую под одеялом. Какое-то время он просто смотрел. Существо подняло маленькую трёхпалую ручку и стянуло одеяло со своего зелёного личико, открыв ротик, носик Большие внимательные глазищи и уши, столь длинные, что они касались краёв колыбели. Рот приоткрылся, и Манда услыхал звук, похожий на тихое гуление, гуление младенца, который ещё не научился говорить. Постой, удивился охотник. Мне сказали ему 50 Представители разных рас взрослеют по-разному, заметил Айджи. Возможно, этот живет много веков. Робот поднял бластер, чего мы, увы, не узнаем. Стой, попросил Манда дроида. Доставим его живым. В задании четко прописано: объект подлежит уничтожению. Взглянув на дроида, охотника считил его решимость результат программирования, с которым не поспоришь. И прикинул, что можно сделать. Решение не заставило себя ждать. Подняв бластер, он единожды выстрелил в упор по голове дроида, опрокинув его навзничь. Тонкая струйка дыма взвилась над стальной пластиной. Опустив оружие, Манда повернулся к грави-коляске, а затем протянул руку существу, глазевшему на него. Дитя подняло пальчик и коснулось его руки. Через минуту они покинули это место и вышли на свет.